Глава 10. Мальчишка. Казаки постепенно овладевали ситуацией. Оба противника были достойны друг друга и не уступали в желании победить в этой схватке. Но, отдавая должное храбрости черкесов, умению так же хорошо, как и казаки, владеть огнестрельным и холодным оружием, тактическая часть боя у них хромала. Все, на что хватало организаторских способностей горцев, Это напасть внезапно на станицу или хутор, ограбить и скрыться у себя в горах. Что касаемо оборонительного боя при нападении противника, то вся тактика сводилась к одному. Если горцы были заранее осведомлены о нападении, то они быстро покидают свои жилища, укрывают свои семьи и стада в труднодоступных местах и всегда предпочитают отступить, чем вступать в бой. Совсем иная картина, когда противник незаметно подходит к черкесскому аулу и внезапно атакует его, отрезая все пути к отступлению. Тогда черкесы, забаррикадировавшись в своих саклях и дворах, упорно оборонялись. Бой в этом случае принимал яростный характер, так как горцы, даже несмотря на отсутствие какого-либо совместного тактического плана ведения боя, сражались не на жизнь, а на смерть, и в итоге почти все жители аула погибали. Судя по тому, как вели себя черкесы и зная наперед нехитрые маневры Абреков, Биллый понимал, что большая часть стариков, женщин и детей все же покинули аул и укрылись в ближайшем лесу, успели просочиться сквозь пальцы. Джигиты сумели отвлечь внимание казаков, навязав жесткий бой. Обманный ход мог смутить новичков. Тут же истина напрашилась сама собой и могла означать только одно. Черкесы не станут рисковать и биться до последнего. Они станут держать оборону так долго, пока последний старик, женщина или ребенок не покинут аула. Затем обреки просто-напросто подожгут свои жилища, чтобы не оставлять ничего казакам. По обыкновению, женщины собирали незначительные семейные пожитки и укладывали их на арбу. Сажали туда же стариков, а дети, как правило, гнали стадо овец и крупного рогатого скота. Для их сопровождения выделялись несколько воинов. Остальные же оставались оборонять аул, пока их семьи не окажутся в безопасном месте – Все это пронеслось секундой в голове, и Билл явно представил финал боя, благо он вырисовывался с каждой минутой все лучше и лучше. Казаки хоть и имели небольшое численное преимущество, но постепенно брали вверх и овладевали также преимуществом территориальным. Черкесы осознавали это и могли в любой момент отступить, запутав следы в своих потайных ходах, ищи их потом свищи. Все горные тропы не перекроешь. Пришлось на ходу перестраиваться. Микола немедленно приказал казакам разделиться на три отряда и начать штурм дворовой сакли, где засели черкесы, перейдя всем подразделениям в атаку. Крики оборонявшихся стали яростней и отчаянией. Так горцы отреагировали на начало общего штурма аула, понимая безвыходность ситуации. Троих казаков-стрелков, умевших стрелять без промаха, он послал в подкрепление Осипу Карабуту и Степану Деркачу, усиливая огневую точку. Прицельная стрельба станишников сразу стала приносить результат, заставляя прятаться. Пули выбивали самых отчаянных и дерзких. Казаки, засев в укрытии под навесом, вели счет убитыми мечеркесом, контролируя любое движение. Только что удалось заглушить перебежку между постройками и смазанки. В результате на тропе уткнулся в пыль долговязый горец. И вот в окне сакли вновь показалась очередная цель. Черный обрек мрачной тенью показался на короткий и узком проеме, нашел себе жертву и прицелился, но выстрелить не успел. Степан опередил, коротко выдохнул, спуская курок. Раздался сухой треск Сизый дымок еще не рассеялся, а тело черкеса развернуло, откинуло, и оно безвольно повисло в проеме окна, по побитой пулями стене потекла тонкой струйкой темная кровь. Черная папаха слетела вниз, обнажив гладко выбритую смуглую голову горца. Деркач усмехнулся и снова припал к прицелу, выискивая новую цель. Осип Мамуль оставался на вышке. У него было выгодное положение. Учитывая некоторую удаленность от черкесских жилищ, вышка была практически недосягаема для выстрелов. Наоборот, Мамуль, находясь на высоте, мог отлично видеть всю картину боя и прицельно стрелять, не боясь быть убитым, по крайней мере, из старинных ружей. Видел он, как станичники уверенно атаковали с разных сторон, не жалея противника и себя. Ненависть к черкесам была у казаков заложена на генетическом уровне. Черная злоба порождала короткие свирепые схватки. Утренний воздух густел от крови, дурманили и тревожили голову пороховые газы. Кругом стоял гул от голосов. Такие же самые ответные чувства испытывали и горцы по отношению к казакам. Ярость, натолкнулась на свирепость, и обе стороны дрались безжалостно. Месть за убитых станичников, парубка выгнанных лошадей была безудержной. Преимущество было на стороне казаков. Используя ловкие маневры ведения боя, подавляя штурмовым напором и прицельным огнем, казаки в сравнении с Черкесами потеряли на данный момент лишь несколько станичников тяжело ранеными которых сразу вынесли за ворота, снаружи укрепления и сплетня. Там же находились легко раненые, присматривающие за товарищами, изредка постреливая. Троих успели оттащить подсмотровую вышку. Мамуль видел сквозь плетёные ветки товарищей. Всех успели перебинтовать, чистые трепицы олили кровью и оказать необходимую помощь. Теперь защита станичников первостепенно и лежит на нем. За брату в жизни не жалко, никто и на метр не приблизится. Командиром одного из штурмовых отрядов стал Иван Мишник. Билый быстро выделил из десятка самого опытного и авторитетного казака. Станичники короткой волной накатили на аул. В одном из дворов горцы высыпали навстречу нападавшим, и сразу завязалась беспощадная рукопашная зазвенела сталь. «Аллаху Акбар!» и дело стало раздаваться со всех сторон, но в дикой браваде отчетливо слышалось отчаяние не сдающихся обреков. «Аллаху Акбар!» застонали вокруг горцы, прощаясь друг с другом и прямиком отправляясь к своему богу. Потому что если в стрельбе или в конской ошибке черкесы не уступали казакам в мастерстве, то в рукопашном бою пластунам равных не было, И только черная и жгучая ненависть могла толкнуть жителей аула на такое безрассудство. Схватка продолжалась недолго. Звон стали то затихал окончательно, сходя на нет, то снова возрождался. С дикими криками падали порубленные черкесы на землю, заливая кровью землю предков. Никто не просил пощады, выбирая только смерть. Умело работая шашкой, Иван Мишник дрался с ростым горцем. Заросший по глаза истинно черной бородой черкес, дико вращая глазами и брызгая слюной, уверенно атаковал, уповая на свое превосходство в росте и силе. Ему казалось, что сейчас он раскроит казака надвое. Так страшны и часты были его сокрушительные удары. Но сила не всегда побеждает. Особенно, когда наталкивается на мастерство, умение и закалку. Ловко уходя от трубящих ударов, Иван в ответном на броске наносил режущие раны своему противнику, изматывая его. Очередной выпад черкеса должен был поразить цель. На гордом лице горца заблуждала улыбка, так он поверил в свою победу. Удар предназначался в голову Ивана. Но казак не стал дожидаться и не застыл стуканом. В свою очередь резко ушел вправо, разворачивая корпус к противнику. Черкес по инерции завалился вперед. Мишник, не раздумывая, сделал шаг влево, оказавшись напротив головы Черкеса. Взмах рукой. Шашка со свистом разрубила воздух и опустилась на темную от загара шею горца. Раздался характерный треск разрубаемых позвонков, и в следующий момент голова черкеса с выпученными потухшими глазами глухо стукнула о землю. Тело распласталось рядом, кровь, пульсирующей струей, вытекала на пыльную землю. — Хайте греть! — ругнулся Иван и повел за собой отряд казаков дальше. Они продвигались все ближе к сакле, где засели черкесы. Через дыры, проделанные в стенах хижины, те вели огонь из ружей. Позиция у черкесов была выгодная. Единственный недостаток – то, что стрелять можно было лишь прямо, так как дыры в стенах по своему размеру могли вместить лишь дуло ружья и ограничивали его поворот в стороны. Видя, что казакам эти выстрелы не приносят урона, черкесы выскочили из своих укрытий и, обнажив клинки, в бешеном порыве бросились на нападавших – Сеча завязалась по всему аулу. Казаки, не зная пощады, рубили черкесов отчаянно, и те умирали храбро с именем Аллаха на губах. Солнечный восход озарил своим светом место битвы. Повсюду лежали тела убитых и раненых. Исход был предрешен. Бой затихал. Яростные крики погибающих черкесов заглушали стоны раненых, Последние горцы-защитники аула, чтобы не попасть в плен казакам, добивали сами себя кинжалами. Кровь смешивалась с землей, превращая ее в кровавую грязь. Да и сам солнечный диск был окрашен в темно-розовый цвет, напоминающий кровь. Месть свершилась. Многие сердца в эти мгновения застучали ровнее. Казаки переглядывались друг с другом, перебрасываясь редкими словами, понимая и принимая окончание боя. Дорогую цену заплатили черкесы за свое вероломство. Почти все черкесы, оборонявшие аул, были уничтожены. Белый, вытирая шашку от крови, осмотрелся. Запал боя еще не прошел, и кровь в жилах еще бурлила, но звериный инстинкт, побуждающий разить свою жертву без пощады, постепенно стихал, уступая место здравому рассудку. Осип Иван! обратился сотник к мамуле и мишнику. Казак уже спустился с вышки, и теперь другие стояли чуть поодаль, что-то говоря друг другу. Мишник скупо улыбался и вытирал со щеки кровь потемневшей трепицей. «Слухаем, господин Сотник!» — ответил за обоих мамуль. Его прицельная стрельба с вышки вывела из строя ни одного черкеса. К тому же, когда спускался с вышки, порадовал себя, срубив двоих горцев, напавших на него. Может, этим и делился с другом. Бил и кивнул. «Братцы, где-то здесь еще наша станишница Марфа. Нужно жилище проверить», – распорядился Сотник. «Уверен, что спрятали ее. Возьмите еще казаков и пошукайте по сакрам и чтоб без потери меня и прочей неожиданности». «Есть!» «Будьте покойны, господин Сотник, найдем казачку нашу», – ответил Мишник. Казаки заспешили, на ходу обрастая помощниками. «Добре», – сказал Микола, усмехаясь усы. «Василь!» – обратился Билый к приказному рудию. Тот ни на шаг не отходил в бою от своего командира, как тот и велел, выполняя наказ. Но сотник спокойных мест не искал. На свой счет Василь записал трех срубленных варнаков. Теперь стоит лыбиться. Доволен остался, что Билый к нему с доверием отнёсся. Рад победам и сам не ранен. «Василь!» – повторил Микола. «Пробегись, узнай, сколько у нас раненых есть и убитые. В горячке боя не все понял я». «Есть, господин сотник!» Приказной козырнул. Билый покачал головой, провожая взглядом и эту быстро удалявшуюся фигуру. Беспокойно было сотнику. Аул сражался слишком отчаянно и как в воду глядел. Не обошлись казаки без потерь. Уж больно серьезный противник был». Сечи не на жизнь, а на смерть. «Двадцать шесть раненых и семеро богу душу отдали», докладывал через полчаса помрачневший приказной. «Кто узнал?» – спросил Билл, тяжело вздыхая, трогая пальцами серебряные насечки на поясе, скрывая волнение. «Кучмей, Сторчак, Гура, Назаренко, Рунец, Халоша, Талях!» Тяжело вздохнув, ответил Василь, тупя глаза. «Добрые казаки были», — сказал Микола. «Господи, прими их души!» Сотник рядом стоявшие казаки, сняв папахи и склонив головы, осенили себя двуперстным знамением. Тем временем Осип Мамуль с Иваном Мишником и еще пятью станичниками осматривали сакли и дворы. Под дороги им попалась арба, груженная небогатым скарбом. Видимо, в торопях забыли о ней». Лошадь, впряжённая в рву, почуяв незнакомцев, шарахнулась была в сторону, стукнулась об глоблю, недовольно выркнула, заражала, перебирая передними ногами. Из подвала соседней хижины послышались сдавленные крики, как будто кто-то пытался кричать с зажатым ртом. Казаки, немешкая, направились во двор, откуда были слышны звуки. Дворы и сама сакля были пусты. В самом жилище царил хаос. Вся утварь была перевернута. На полу лежали осколки посуды, разбитых глиняных горшков и расписанных таких же кувшинов. Мишник носком сапога поддел витую ручку, заботливо украшенную синими и красными веревочками. Видно, что хозяева собирались в страшной спешке. «Есть кто живой!» — крикнул Осип, медленно вытаскивая кинжал. «Эй!» шепотом добавил он, потому что дыхание перехватило. Сдавленный крик вновь донесся откуда-то снизу. Казаки переглянулись и стали спускаться по лестнице вниз. Дерево перекладин протяжно скрипело, принимая на себя вес, но выдержало станишников, а тревоги и так хватало, и лишней в сердце не стало. Стон сменился более отчетливым всхлипыванием и сбитым дыханием. «Отзовись!» — вновь крикнул Осип, пытаясь сориентироваться в полумраке. Из-за дверей, ведущих в подвал, раздался тот же всхлип, что слышали казаки минуту назад. Казаки переглянулись. Каждый прочитал в глазах другого полную готовность. Иван Мишник с силой толкнул дверь ногой. Та слетела с петель. Темнота подвала обволокла души и обдала холодом. Стон повторился. Иван головой махнул Осипу, и оба скрылись в полумраке комнатки. Через минуту оба появились вновь. Иван держал на руках Марфу, изможденную в рваном платье с кляпом во рту. Осип своими крепкими, как ли щетки, руками держал пытавшегося вырваться чумазого черкесского мальчишку на вид лет 10-12. «Не дергайся, змееныш!» – проворчал казак, встряхивая находку, как куклу. На секунду паренек успокоился. Марфа жмурилась от света, трогая лицо дрожащими пальцами. Они прикасались к кляпу, но сил вытащить его у девушки не было. Сможешь идти?» – спросил ее Иван. Девушка в ответ утвердительно махнула головой. Мишник опустил Марфу на ноги и помог освободиться от кляпа. Ридненькие вы мои драголюбчики!» только и смогла выкрикнуть Марфа и зашла с безучным рыданием. Тише Марфута, все кончилось. Придерживая ее под руки, Иван в сопровождении казаков вывел Марфу во двор, а там и на Майдан, где стоял Билый со станичниками. Усип тащил на руках пытающегося всеми силами вырваться черкисенка, скорее похожего на бесенка с ошалелыми глазами, острыми зубами и злобным ворчанием. Паренёк извивался, как угорь, но из рук мамуля не так просто было вырваться. Бить мальчугана не стал, боясь после горячки боя зашибить ненароком. Сотник, увидев Ивана, ведущего казачку, поправил папаху и направился навстречу к ним. Смутные чувства овладели им. Нравилась ему красавица Марфа, но никак он не решался сказать ей об этом, а сейчас какая-то необъяснимая сила тянула его к своей станичнице. Он шел, казалось, навстречу своей судьбе, и Марфа, насколько хватало ей сил, улыбалась идущему ей навстречу Миколе Билому. Усип на мгновение засмотрелся на командира, удивленно хлопая ресницами. Не ожидал от сотника подобной мягкости. Этого хватило, чтобы черкесский мальчишка, как дикий волчонок, выкрутился и с силой впился зубами в правую кисть Осипа. Мамуль вскрикнул «Бисова тротя! Хай тебе грец! Парнишка высвободился из крепких рук казака. Время остановилось. Заметив лежавшее на земле ружье возле убитого черкеса, он в один миг поднял его и, наводя на Марфу, нажал на курок. Грянул выстрел, Осип бросился к стрелявшему, свалил его от него ударом, выбивая ружье из рук. Билый был уже рядом с Марфой, когда увидел ружье в руках черкесского мальчишки. Реакция сработала мгновенно. Схватив Марфу за руки, он развернул ее, подставляя под выстрел себя, В следующий момент острая, жгучая боль вошла в грудь, туманя, реальность. Билый качнулся, начал заваливаться на бок и, прежде чем потерять сознание, успел крикнуть «Не убивать черкисенка!».